«А если я попрошу мою дверцу провести аудит?» «Вот только не надо угроз!» — Лев Бонифатьевич взвизгнул. «Я в ваши дела не лезу. Работаю, чтобы вам хорошо было. Ночей не сплю. А вы аудит — аудит!» «Тогда не надо мне врать!» — я сдвинул брови и гаркнул. «Какая себе Свежеиспеченный оружейный барон поморщился. «Пятьдесят золотых!»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 «Точно, мне это название сегодня уже попадалось». «Где?» «В письме Голодона». «Как он там писал?» «Мы привлечем всех от Хвицатса до западных гаваней». «То есть точно указал на наемников из этих самых гаваней». «А при чем здесь Хвицац? «Вероятно, темных оттуда хотят привлечь к заварушке». «Плохо, очень плохо, если против владыки идут темные».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 Он организовал обучение, собрал пожертвования и создал настоящее тайное общество, причем с абсолютно преданными членами. Мои люди помогли ему, деньгами, книгами, научили кое-каким приемам конспирации. Сейчас Народный университет – влиятельная подпольная организация. У них даже есть свои боевые маги, лет 10, и они с легкостью возьмут власть в Хвицатсе.